Отвлекая его от невеселых раздумий, на локаторной вышке взвыл Ривон. К мысу приближалось какой то судно и летательный аппарат, не имеющий специального допуска. Такие ошибки случались, и обычно инцидент закачивался одним предупреждением. Однако в этот раз Ривон не смолкал слишком долго. Вскоре они появились. Пять боевых кораблей, поддержанных звеном гравитационных бомбардировщиков. Океан сотни метров от Мартисона неожиданно взметнулся вверх огромной крутой волной. Только сейчас он понял, какую допустила оплошность, не подчинившись общему сигналу тревоги. Он бежал по косе к зданию института, понимая уже, что не успеет. Защиты со стороны океана не было. Они слишком полагались на свои локаторы и лазерные батареи. В этот момент батареи вступили в действие, но для Мартисона это уже не имело значения. Он не видел, как красноватые лучи рубиновых лазеров скрестились посреди вражеских машин, словно гигантские мечи кромсая металл. Считанные секунды от бомбардировщиков осталось лишь облако обломков. Но в тот момент, когда лазеры опустились ниже, преграждая путь кораблям противника, волна цунами от первого и единственного гравитационного залпа, который успели сделать до своей гибели бомбардировщики, накрыла косу. Удар десятиметровой водяной стены был страшен. Он вдребезги разнес мол и ближнюю береговую батарею лазеров. Одну из локаторных башен унесло водой. Однако до самого здания института, стоящего достаточно высоко, вода так и не дошла. Впрочем, этого Мартисон уже не видел. Вал подхватил его и, завернув в бурлящую морскую воду, понес прочь от берега. Мартисон задыхался. Непомерная громада волны грозила раздавить барабанные перепонки, но в молодости он занимался плаванием и успел набрать полную грудь воздуха. Задержав дыхание, он успешно противостоял взбесившейся морской стихии, постепенно пробиваясь к поверхности моря. Водоворот затянул его слишком глубоко, и когда ему наконец удалось вырваться из глубины, сознание от недостатка кислорода готово было покинуть его каждую секунду. Прекрасно понимая, что это означало верную смерть, Мартисон отчаянно боролся с надвигавшейся черной пеленой. Наконец, удалось немного отдышаться. Сердце колотилось как бешеное, но приступ так и не начался. За последние месяцы его больное сердце все больше удивляло его, совершенно перестав напоминать о своем существовании. Приподнявшись, насколько это было возможно, над водной поверхностью он осмотрелся. Вал, перемахнув через косу, ушел в открытое море. О нем напоминало теперь лишь небольшое волнение, да многочисленные обломки, плавающие вокруг. В той стороне, откуда появились неприятельские суда, не видно было ничего. Бой закончился. Мартисону отнесло от берега метров на 500, и вскоре он понял, что главная причина этого в сильном течении, продолжавшему носить его в открытое море. Он все еще надеялся справиться с этой новой бедой или хотя бы продержаться на поверхности до подхода спасателей, не позволяя унести себя слишком далеко от мыса. Спасатели должны были прибыть с минуты на минуту. Но каймар появился раньше. Никогда прежде Мартисону не приходилось видеть этих чудовищных обитателей больших глубин. Он слышал лишь жуткие рассказы о коварных и хитрых тварях, способных раздробить своими челюстями обшивку небольшого корабля. В прозрачной воде 20-метровое тело каймара неторопливо плывущего у самой поверхности навстречу Мартисону, было отлично видно. Животное напоминало помесь гигантского земного кальмара с аллигатором. Мощный лопатообразный хвост с водометным движителем венчали толстые, как стволы деревьев, щупальца, усеянные красноватыми присосками. Спереди туловище каймара постепенно переходило в длинную голову, защищенную чешуей. И Мартисон тут же представил, какая пасть может разверзнуться под этой трехметровой мордой.